Глава 25. Всякие разные активные действия. За неделю пришлось успеть очень и очень многое. Лера сдала свою ипотечную квартиру, так, чтобы она сама за себя платила, сдала прилично разбитую однушку, чтобы хватало на оплату кредита по машине, продала статусную шубу, хоть и жалко ее было. Накопления на счетах позволяли протянуть некоторое время, снимая какой-нибудь дом в глуши. «Главное, что удалось снять коттедж рядом с этим нищебродом», — рассуждала Лера. «Жаль только, что не совсем вплотную, а через участок. Но это ничего. Все равно в доступе. И так дешево сдали, да еще и мебелированный. Хотя оно и понятно, не сезон. Но в любом случае мне есть, где спрятаться на некоторое время и переждать бурю, а заодно и до дрона добраться». Лера радовалась тому, что здравый смысл никогда ее не подводит. Вон как сумела вывернуться из тяжелой ситуации. На работе она написала заявление на отпуск, вызвав изумленный взгляд гада Ильи. Знакомым сообщила, что едет в Крым поправить здоровье, а сама уселась за руль, нагруженной по самую крышу машины, и, покрутившись на всякий случай по Подмосковью, решительно направилась в сторону Питера. «Успела!» — довольно выдохнула она, не обнаружив слежкой за машиной. «Ну, дрон, держись!» Андрею она несколько раз звонила, милосетовала на то, что скучает, что очень хочет увидеть, но дела не позволяют. «Вот и позволили!» — рассмеялась она, подъезжая к заснеженному поселку. Ключи она уже получила в офисе риэлторской компании, так что лихо подрулила к расчищенному пятачку перед нужными воротами и осмотрелась. «Леса, снега! Гадость какая! Нет бы солнце море оливы!» Скорчила рожицу на темные ели, которые казались почти черными в полусумерках после обеденного зимнего времени. «Ладно, сейчас размещусь, а потом в гости схожу. А что? Надо же соседей осчастливить своим присутствием». Правда, из этих планов ровным счетом ничего не вышло. Нет, дом был в полном порядке. Недаром риэлторы клялись и божились, что там были, все проверили, отопление загоди включили и снег почистили. Просто слишком много пришлось разгружать из машины, расставлять, раскладывать и размещать. Лера любила комфорт, и даже ради того, чтобы разнести в пух и прах мирную жизнь молодого семейства, не собиралась этим комфортом жертвовать. Еще чего не хватало. Так что до ночи она устраивала себе привычную и уютную обстановку, а потом, наскоро перекусив, решила, что лучше выспаться как следует, а затем уже проводить разведку боем». Утро вечера утреннее фыркнула она, презрительно процитировав любимую пословицу своей нелюбимой матери. Андрей проснулся от запаха. Ну, милка совершенствуется. Что это пахнет-то так умопомрачительно вкусно? Милана его последнее время всерьез удивляла. Из взбалмошной, глупой, по самую маковку накачанной всякими глупостями девицы показалась весьма здравомыслящая и целеустремленная особа. «Нет, про абьюз, авторок и блогерок с ней лучше, конечно, не заговаривать, но готовкой она занялась всерьез». Думал Андрей, наблюдая, как Милана делит на несколько частей порцию нового блюда и каждый добавляет в определенной пропорции какие-то загадочные специи, записывает, что именно делает, а потом, вдумчиво пробуя и обнюхивая полученные результаты, выбирает лучшее. Частенько для пробы призывался сам Андрей. «Что ты ешь-то все?» «Ты пробуй! Вот это, потом вот это! Не глотай, как голодный гусь!» «Да вкусно же!» — оправдывался Андрей, убирая подальше порционную тарелочку, чтобы Милана не отняла, с нее станется. «Хорошо, что я вес не набираю, а то через год меня выкатывать надо было бы». Тем, что однозначно получалось, Милана щедро делилась с работягами из соседнего коттеджа, которые при виде соседки теперь непроизвольно начинали улыбаться. «Ну, кто бы мог подумать, а?» пожимал плечами Вася. «Да, кто бы мог, если даже Хак в шоке», хмыкал Дима, зажевывая очередной пирожок. «Интересно только, что сейчас эта паучиха устроит. Как что? Бардак со скандалом. Хотя это, наверное, полезно. Мила же сейчас в некоторой изоляции живет. А вот вернется в мир, как бы не потянула ее опять на борьбу со всеми окружающими разом и на по этому поводу. А это уже недопустимая потеря для общества» подняв повыше пирог, провозгласил Вася. «Тоже верно», — согласился напарник. «Но скучно нам не будет». Лера, отправившаяся радовать собою дрона, полностью оправдывала этот прогноз. Когда мужчина тихо домирно да завтракает изумительно приготовленным пышнейшим омлетом с тоненькими румяными ломтиками картошки, лепестками домашней колбасы и ароматнейшими грибами, он меньше всего хочет, чтобы ему мешали». Именно так Андрей воспринял звонок смартфона. Покосился на экран, как на врага, а потом заинтересовался. «Лера, привет!» «Привет, мой хороший, как дела?» «Нормально», — невнятно ответил Андрей и подумал. «Еще бы ненормально с таким-то завтраком». Милана что-то записывала в растрепанной от близкого соседства с плитой тетради, задумчиво морща лоб, на коленях у нее примостилась Несси, А Лера вдруг произнесла что-то такое необычное, что Андрей чуть не подавился. «Милый, а я вот не очень нормально. Стою посреди малознакомого мне места. Очень хочу сходить на прогулку, а куда и не знаю. Леса вокруг, снега». «Ты же в Москве была?» — удивился Андрей. «Была, а теперь? Теперь переехала. Не спросишь, куда?» — мягко намекнула Лера. «Куда?» Андрей, с сожалением, осмотрел пустую тарелку. Он был бы не против еще пары-тройки добавок. «Мой хороший, я сняла коттедж рядом с тобой. Ну, правда, не совсем рядом. Тут между нами еще какие-то рабочие обитают. Но я совсем близко». «Да ладно!» Андрей прищурился, соображая, и что бы это значило. Если честно, то за прошедшую неделю он неоднократно о Лере вспоминал. «Еще бы!» Красивая девушка объясняется ему в нежных чувствах, чуть на шею не вешается. Только вот что-то неизменно его настораживало. Нет, будь он менее пуганной дичью, наверное, позабыл бы об этом, да и дело с концом. Но что-то же такое неправильное было. Лерка совсем не того типа женщина, чтобы так себя вести, как это было в последний раз, — думалось ему. А сейчас Лера вдруг объявилась по соседству. «Что значит «да ладно»? Ты не рад?» Лера сделала вид, что страшно расстроилась. «Нет-нет, я не то хотел сказать. Просто ты же всегда в работе, карьере. Она для тебя всегда была на первом месте». Андрей прищурился на слово «любимый», но благоразумно решил пропустить его мимо ушей. «Все меняется». Грустно сказала Лера, которая, не глядя, променяла бы всех мужчин земли, вместе со всем прочим бесполезным для нее населением, на собственный успех и богатство. «Лер, а сейчас ты где? Ну, в данный момент?» «Стою у своих ворот, смотрю на твой дом. Думаю, что, похоже, зря я сюда приехала». Лера искусно изобразила всхлип. «Нет-нет, конечно, не зря». Андрей заторопился. «Сейчас я к тебе приду». Он отключил смартфон и покосился на Милану. мил та знакомая, к которой я ездил, переехала сюда, в коттедж за домом с работягами». «Надо же! Какое удивительное совпадение!» Протянула Милана, отрываясь от записей. «А что ей надо?» «Ну...» Андрея тоже очень заинтересовал этот вопрос. С одной стороны, лестно было думать, что красавица Лера в него влюбилась. А с другой... «Да она вообще-то карьеристка, каких свет не видывал. И чтобы она до да доперебралась в леса, да еще якобы потому, что по мне соскучилась. Что-то тут не так. Может, ей по работе в Питер надо было переехать? Так почему она здесь дом сняла? Тут до Питера-то не близко». Вообще-то все эти вопросы существовали параллельно от самого Андрея, потому что он ринулся наверх «одеваться». Вопросы вопросами, а воспитание не позволяло заставлять красивую женщину ждать. Вот, вот до чего человека всякие разные беспорядочные связи доводят. Назидательно пробормотала себе под нос Милана. Чуть лбом в перила не врезался, так торопился. Нет, Несси, к нему сейчас не надо. Он в попыхах и на себя наступить может, не то, что на тебя. Но вот что тут этой девице-то надо? Такая любовь? А чего ее тогда раньше не принесло?» «Нет, правда. Но я бы была против, если бы мой любимый человек женился на какой-то неизвестной девице и свалил с ней в глушь, в леса. Это мы с тобой, солнышко мое, знаем, что он мне сто лет в обед не нужен. А так-то кто бы поверил?» Месси озадаченно рассматривала Милану. «Правильно. Никто. Может, может она не знала? Может, поссорились, расстались, а она поняла, что все-таки любит. Интересно, а жуть?» Милана благовоспитанно подождала, пока за вихрем, образованным из Андрея и летящей за ним меховой куртки захлопнется входная дверь, и примерно с той же скоростью метнулась наверх, крепко зажав Несси подмышкой. «Любопытство — это такая страшная сила!» — выдохнула она, замирая около окна, выходящего на дорогу. Инстинктивно выбрав нужное положение у занавески в позиции «Дева в засаде», Милана всмотрелась в женщину, к которой шел Андрей. «Ты ж смотри!» «Идет, не бежит. Забавно. А ну-ка, ну-ка, так вот ты какая, северная оленуха оленуха Лера разулыбалась, поспешив к любимому навстречу, а потом целомудренно отступила. «Ой, прости, я же забыла о том, что тебе нельзя изменять жене, хотя, может быть, поцелуй не будет считаться изменой?» «Может быть», — согласился Андрей. «Лер, а что у тебя случилось? Только давай честно». — Ничего. Я просто к тебе приехала. — Лер, я думаю, что ты никогда не оставила бы работу. Легенду пришлось менять на ходу. — Почему он так реагирует? Должен был повестись, как в прошлый раз. — Точно. На свежем воздухе средство хуже работает, — сообразила Лера. — Нет, она отлично помнила про договор и не собиралась особо провоцировать дрона. Зачем он ей безо всего? — Просто сочла нужным закрепить эффект, достигнутый прошлый раз. А тут еще и неуместные уточнения. Должен был окосеть сразу и слушать то, что я говорю, а тут вопросы задавать начал, — рассердилась Лера. Особенно обидно было, что Андрей сходу ударил в самое уязвимое место. Богатенький придурок, который сам ничего не добился. Все за деньги папочки, а то же туда же, — думает он. Только бы у меня все получилось. Ой, как я тебе потом все выскажу. Правда, вслух было произнесено совсем иное. «Дрон, почему ты так... такой...» Лера всхлипнула. «Да, да, если ты хочешь знать, ты прав. У меня много чего случилось. Я поняла, что работа — это еще не все, что мне не хватает тепла, любви, заботы. А потом... потом я решила, что раз ты не обращаешь на меня внимания, то нужно поискать кого-то другого. Помнишь Иванковского?» «Ну, помню, конечно». Он ухаживал за мной, долго ухаживал, и я решила дать ему шанс. А потом поняла, что не могу, ну, не могу я быть с другим. Сказала ему, и он, конечно, оскорбился ужасно. Ты знаешь, кто у него отец? Нет, вот и я раньше не знала. А оказывается...» Лера назвала фамилию, и брови Андрея изумленно поднялись. И Иванковский пожаловался на меня своему отцу. Так что у меня и правда неприятности. Не знаю, как ты догадался, но ты прав всегда был очень умным». Лера на протяжении своей речи искусно всхлипывала, нагоняла слезы на глаза и в конце концов обреченно понурилась, повиснув на руке Андрея, словно ее ноги не держали от переживаний. «Что, съел?» — подумала Лера. «Так, надо уточнить, а что на самом-то деле происходит?» — подумал Андрей. «У, у какая гидра по его душу нарисовалась!» — хмыкнула Милана. «Андрюнечка, спасайся, пока не поздно. Несси, вот до чего мужчина не непонимающие, а?» — сообщила она щенку. «Так, секундочку, а куда это мы намылились, а? Ты куда ее ведешь, баран винторогий? Нет, ну ты ж глянь, тащит к нам эту Иву поникшую. Она вцепилась в него, как... как минога». Если бы Милана могла себя слышать со стороны, то обнаружила бы две удивительные вещи. Во-первых, из ее речи куда-то подевались активно взращиваемые агрессивные феминитивы, а во-вторых, она вдруг невольно заговорила с интонациями своей обожаемой бабушки, у которой кроме кулинарного таланта всегда был острый язычок и отменное чувство юмора.